Рыба в углу. Ляля неосторожно увлеклась скульптурой. За полгода она творила целый мешок шедевров. Художественная школа упаковала продукцию вместе с табелем, велела тащить домой. Ляля шла, звеня по асфальту, своим творческим наследием. Неожиданно путь пролег мимо снежной горки. В голове родились кое-какие гипотезы по физике тела, летящего верхом на мешке керамики. Пришлось проверить. Лялина творчество не грешит фотографическим сходством. Знаменитую кубическую собаку бабуля до сих пор считает портретом чайника. После трех спусков с горы лялина творчество превратилось в глиняное оливье. Спаслись только кувшин и необычный голубой костет. И тот после авторских пояснений оказался рыбой. Зрителю представлен спинной плавник, остальное тулово в воде. Но плавника достаточно, чтобы вообразить жабры, печальные губы, характер и даже цвет глаз подводной твари. Эту рыбу легко узнать, пользуясь подсказкой «Она не кувшин». Еще сохранился крупный осколок тарелки с портретом уха. Раньше это был профиль целого императора. По уху видно, какого страшного мастерства достигают дети, вопреки усилиям педагогов. «Однажды Ляля станет великой». И я поменяю рыбу, ухо и кувшин на домик в Провансе. Там тихое море и тепло по самый ноябрь. Мы не боимся зарасти искусством за шесть лет, оставшихся до выпускного бала. В нашей новой квартире есть чердак, позволяющий хранить даже крупные формы. Сейчас на нем хранюсь я, например. В западных окнах видна гоночная трасса, в восточных — больница. Линия, соединяющая спорт и здоровье, пролегает ровно мимо моего подъезда. С нетерпением жду начала сезона, когда веселые санитары помчат на носилках дерзких смельчаков королей бампера и турбонаддува. Кроме чердака в квартире полно закаулков и таинственных шкафов. Вещи перемещаются по ним хаотично никак не угнездятся. Гладильная доска нашлась после покупки новой, а утюг так и сгинул. Зато кот размножился и встречается везде. В коробке для сапог, в кастрюле, в ящике из-под пылесоса. Зачем не пойди, он уже там с довольной рожей. Кажется, он съел и сапоги, и пылесос. Раньше тут жил профессор математики. Эргономику помещений он рассчитал через комплексную экспоненту тригонометрических функций. Ничем иным нельзя объяснить бесконечное вращение воды в унитазе, с центробежным разбрасыванием тяжелых фракций вместо привычной неагарской системы слива. Понимая, что нужны еще варианты, профессор установил унитаз номер два ближе к выходу. Этот сливать нормально, но управляется трамвайным рычагом, имеющим со сливом чисто эзотерическую связь. На бачке лаком для ногтей намалеван криптографический чертеж, схема управления. Мы не можем ее расшифровать, Дергаем, как попало, и многое удается. Главный санузел имеет два хода. Ближайшая дверь всегда закрыта, каких алгоритмов не применяй. Дернув за ручку, нужно бежать в обход, и изнутри перезапереть обе двери, чтобы никто не вошел. После процедур надо обе же открыть, потом снаружи проверить, все ли правильно. И все равно ближайшая дверь всегда заперта, с какой стороны не подойди. Мы бегаем, дергаем, стены трясутся, кое-где уже трещины пошли. Привычно плюнув на ближайшую дверь, ты бежишь в обход и получаешь полотенцем по морде за несвоевременный врыв. Непонятно. Квартира вредничает, не привыкла к нам. Печка жжется, свет не включается, в коридоре дует, в раковине брызжет. То ли дело предыдущий дом, простой и логичный. Дверца холодильника там закрывалась плечом и коленом, потолок протекал точно в тазик, мусорное ведро хранилось на балконе, потому что кот вандал. И если душ вдруг окатывал гостя холодной водой с эффектом массажа, значит, ручки управления не были повернуты так, чтобы складывалась буква «ИПСИЛОН». Кто не проверил, тот сам виноват и ходит мокрым. Легкая налаженная жизнь. «Еще здесь завелся телевизор. Передает страшный шторм по всем каналам. Стараемся не включать. Ночью с десятого этажа сосны, как волны. И мы будто гребем куда-то на шлюпе сумасшедшего математика. Нам не дано перевоспитать все это море. Мы можем только махать веслами и коситься на спины и плавники подводных гадов, похожие на кастеты. Но если доплывем, то и тысячи спасутся». — Так дедушка Серафим сказал.